за убийство княжеского пастуха, или хопа, называемого так, потому что в X и начале XI веков многие пастухи происходили из печенегов и принадлежали, по-видимому, к хопскому племени. Смотрите главу 6, раздел 11. Княжеские пастухи чаще всего были его рабами, и в соответствующей статье пространной редакции правды, название хоп, замененно на холоп. Содержание статьи таким образом становится общим. Другим интересным примером редакционных методов русских юристов того периода является объединение правды с законом судные людям X века. общая редакция которых появилась в конце двего или начале 13 веков. Юшков. Редакция «Русская правда». Страницы 137-168. 11. Естественные и технические науки. Развитие современной науки соединяется в нашем сознании с Западной Европой подобное восприятие относительно начала Средних веков было бы неправильным. Научные традиции греческих ученых эллинистического периода с VIII века были подхвачены арабскими учеными и в течение нескольких столетий арабские страны лидировали в науке и медицине. Византия служила своего рода посредником между Востоком и Западом, Однако именно благодаря прямому контакту с арабскими учеными в Испании, Сицилии и Южной Италии наука и медицина начали реально развиваться на Западе, начиная с XII века. Школа медицины в Солерно стала в конце XII и в XIII веках одним из важных факторов ассимиляции арабской учености Западом, Но только в XIV и XV веках научный прогресс на Западе приобрел размах и высокие темпы. Поскольку Русь получила христианскую цивилизацию из Византии и имела контакты с некоторыми восточными странами, можно подумать, что она была в благоприятной ситуации для развития науки. На самом деле, однако, особое внимание в русской средневековой цивилизации оказывалось искусством И гуманитарным наукам, а не естественным и прикладным. Нет свидетельств, что в киевский период на Руси проводились какие-либо систематические научные исследования, и в древнерусских школах не изучали никакие науки, кроме элементарной математики. На славянский язык были переведены некоторые устаревшие византийские руководства по космографии и естественной истории, такие как христианская топография Козьмы, Инди Коплова, и физиолог, но за исключением одной математической работы оригинальных русских научных исследований не появилась или, по крайней мере, не сохранилась. Славянские переводы христианской топографии и физиолога опубликованы Обществом любителей Древней литературы. Смотрите книга, глаголимая Казьмы Индикоплова. Общество любителей древней литературы, номер 86, 1886. И физиолог Корнеев, редактор. Общество любителей древней литературы, номер 92, 1890 год. Смотрите также Соболевский, материалы и исследования, 1910 год. Однако русские были тонкими наблюдателями природы, и, по крайней мере, некоторые из них обладали острым пытливым умом, насколько мы можем судить по отдельным замечаниям в разных русских сочинениях того периода, а также по некоторым техническим устройствам. Можно добавить, что наше знание о прогрессе прикладной науки в Древней Руси не неполно, поскольку не существует какого-либо систематического описания технических изобретений.